Несмотря на бессонную ночь, утро принесло ощущение бодрости и надежду на то, что все еще можно изменить. Вставать сразу я не рискнула, полежала немного в кровати, прислушиваясь к своему организму. Если не считать легкого головокружения, чувствовала я себя почти здоровой. Еще одна монетка в копилку моих надежд. На мой решительный стук Вовка открыл не сразу. Я уже начала нервничать, когда дверь распахнулась, и Козырев предстал передо мной гладко выбритый, благоухающий лосьоном после бритья, кстати, слишком дорогим для обычного водилы. Извини, приводил себя в порядок. Он внимательно посмотрел на меня и, наверное, решил, что выгляжу я нормально, потому что никаких вопросов, касающихся моего самочувствия, задавать не стал. Ты мне нужен, Я глянула на часы. «После завтрака встречаемся у машины». Сама я завтракать не стала, не захотела. Вместо этого решила прогуляться по окрестностям, а заодно позвонить Щирому. Пришло время проверить масштабы его щедрости и человеколюбия. Разговор со Щиром получился коротким. Я попросила об ауедиенции. Он сказал, что всегда рад меня видеть. Все. «Дальнейшее развитие событий, если и будет зависеть от меня, то в незначительной степени». Ровно через полчаса у машины появился Вовка. Он предупредительно распахнул передо мной дверцу. И уже усаживаясь за руль, сообщил. «Дом гудит, как растревоженный улей. Прислуга шепчется, что у тебя есть незаконно рожденный сын». В ответ я лишь равнодушно пожала плечами. В этом доме даже у стен уши. А еще поговаривают, что ты собралась замуж за своего друга детства Лешика. Вовка выбил из пачки сигарету, закурил. Это правда, Ева? Да, значит, про уши я не ошиблась. Казалось бы, во время нашего вчерашнего разговора с Лёшиком никого постороннего на веранде не было. А подишь ты? Скорее да, чем нет. Неприятный разговор, но избежать его, похоже, нельзя. «Козырев, это будет фиктивный брак, понимаешь? Сделка, только и всего. Без мужа мне не позволят усыновить Егора. У меня просто нет другого выбора». «Ты уверена?» Вовка сощурился и махнул рукой, разгоняя облачко дыма. «По крайней мере, я его не вижу». Взглянув на часы, я скомандовала. «Помчались, времени у нас в обрез». Первым пунктом моего плана значилась поездка в интернат. По дороге мы заскочили в магазин и забили багажник мэрса ящиками с конфетами. Не знаю, насколько это педагогично, но все дети любят сладости. Вовка, как и раньше, остался в машине, а я уже протаренной дорожкой направилась к административному корпусу. Зинаида Павловна была у себя. В ответ на мой стук из-за двери раздалось ее зычное «Войдите». Зинаида Павловна была занята. На пару с маленьким юрким мужичком, одетым в давно уже вышедший из моды костюм, она распаковывала компьютеры. Молодец, Вовка. Быстро сработала его фирма. «Ой, Ева Александровна, а у нас тут, глядите, какая радость!» Директриса с нежностью посмотрела на стоящие на полу коробки. «Приходим мы с Савелием Сергеевичем, за входом нашим, на работу, а нас уже ждет какой-то милый молодой человек». Говорит, получите, Зинаида Павловна, и распишитесь. Это вашим деткам наша спонсорская помощь. Вот ведь бывают еще чудеса на земле. Я же вам только вчера жаловалась, что компьютера у нас нормального нет. А тут, смотрите, сразу два. Она так заразительно радовалась, что я не смогла сдержать улыбки. И даже озабоченный хмурый взгляд завхоза Савелия Сергеевича меня не остановил. С завхозом все ясно, не хочет брать на баланс такое беспокойное хозяйство. Зинаида Павловна, а вы не будете ругаться, если я вашим деткам тоже кое-что подарю? спросила я. Правда, мой подарок не такой полезный, даже скорее не очень полезный, но ведь дети же, не успела директриса ответить, как вклинился завхоз. Что еще за подарки? спросил он до крайности недовольным тоном. Конфеты. Сказала я и вдруг почувствовала себя полной идиоткой. Тут в интернате у детей, может быть, не всегда есть самое необходимое. А я с какими-то конфетами. Хоть бы Вовка меня отговорил. «А, конфеты — это не ко мне», — расслабился завхоз. «Это по Елена Петровна ведомству». «А что за конфеты? Сколько?» Он вперил в меня любопытный взгляд. «Немного, только шесть ящиков». «Я, честно говоря, не помню точно, какие именно конфеты. Они там разные, но все вкусные, шоколадные», – отрапортовала я. «Удивительный сегодня день», – Зинаида Павловна всплеснула руками. «Сначала компьютеры, теперь вот конфеты. Я, конечно, понимаю, что это не самый полезный продукт». Она вдруг озорно мне подмигнула. «Но вы, Ева Александровна, совершенно правы. Дети же!» «Только зачем было так тратиться? Хватило бы и нескольких килограммов». Но что сделано, то сделано. Она обернулась к завхозу. «Савелий Сергеевич, друг сердечный, сходили бы вы с Евой Александровной, помогли бы с ящиками, а я пока Елене Петровне позвоню, предупрежу». По недовольному лицу завхоза было видно, что идея директрисы пришлась ему не по вкусу. Но перечить он не стал. Молча натянул висящую на вешалке телогрейку и, не дожидаясь меня, вышел из кабинета. «Зинаида Павловна, можно мне сегодня с Егоркой встретиться?» — спросила я, пятясь к двери. «Ну что же вы спрашиваете, девочка? Директриса с нежностью погладила завернутый в поли телен монитор. «Конечно, можно. Хотите, в комнату к нему пройдите или на площадке подождите. У них прогулка через 10 минут». Десять минут как раз ушло на выгрузку и доставку по месту назначения ящиков с конфетами. Увидев, что я приехала не одна, а с помощником, Савелий Сергеевич умыл руки и ограничился лишь организационным моментом. Указал Вовке, куда все это богатство тащить. На месте нас уже ждала хрупкая женщина в белом халате. Наверное, та самая Елена Петровна. Она приветливо улыбнулась мне, но лишних вопросов задавать не стала. Похоже, Зинаида Павловна уже сообщила коллективу о моей амнезии. Ящики с конфетами мы аккуратно сложили в подсобке. Завхоз вернулся к своим неотложным делам. Вовка к машине, а я направилась к игровой площадке. Как и в прошлый раз, Егорка опять заметил меня первым. Группа ребятишек в сопровождении воспитателей и нянечки как раз выходила из дверей корпуса. Сначала я услышала радостный вопль, а потом от пестрой компании отделилась фигурка в синей курточке и, не обращая внимания на строгий окрик воспитателя, помчалась мне навстречу. Я поймала Егорку на бегу, подхватила на руки, закружила. Я кружилась, а он смеялся и не сводил с меня взгляда, точно боялся потерять. «Привет!» На сей раз его мордашка оказалась чистой и пахла мылом, и ручки, которыми он гладил меня по щекам, тоже были чистыми. «Ева!» Он прижался ко мне всем телом, как тогда, в первую нашу встречу. «Евочка!» «Егорка, осмотри, что у меня для тебя есть!» Из сумки я достала плюшевого медведя, того самого, которого приготовила для него его настоящая мама. «И вот еще что!» Шоколадка была контрабандной, неучтённой завхозом и Еленой Петровной. Это лакомство предназначалось исключительно Егорке, так же, как и плюшевый медведь. Одной рукой малыш обнимал игрушку, второй — меня. Для шоколадки рук не хватало. Я развернула её сама, положила кусочек Егорке в рот. Вкусно? Он счастливо зажмурился и зарылся лицом в медвежью шерсть, «Наверное, это означало вкусно». Я пробыла с ним до конца прогулки. Сначала мы ели шоколадку, потом играли в догонялки, и вот наступил момент расставания. Егор вцепился в меня мертвой хваткой и не хотел отпускать. Воспитательнице и нянечке пришлось уводить его от меня силой. Он не плакал, не протестовал, он просто не сводил с меня своих ясных глаз. И от взгляда этого я, взрослая, прошедшая огонь, воду и серый туман, тетка расплакалась. Моей силы воли хватило лишь на то, чтобы не сделать это на глазах у мальчика. Зато в машине я дала себе волю. Наревелась в сласть. Спасибо, Вовке. Не стала отвлекать расспросами и утешениями. Хороший у меня друг детства, что тут скажешь?